Глава 4 Прорыв бездны. «Алекс, подожди!» Оклик дьюлы застал меня, когда я кастовал глубинную телепортацию. На ближайшее время было запланировано много дел, а потому я раздражённо вздохнул. Отменив каст, дождался, пока строитель доскачет до меня на подаренном коне. Маунт был самым обычным, стоил недорого конь, полторы сотни амулетов связи и несколько зеркал дальновидения, партия синих кирок и зеленой профессиональной экипировки для наших рудокопов. Все это я закупил в кинеме и доставил в Форд. Залог любой победы – надежные тылы, так что глупо экономить на том, что повысит производительность работяг. Парни к этому времени уже вошли в ДИС и занялись раздачей обновок. Я, кстати, свои тоже получил. Краулер подобрал мне три легендарных самоцвета «Кристаллизованный кошмар», плюс 500 к силе каждый, вытащенных из добычи. Дьюла съехал с седла, браво проскакал мимо меня, его конь встал на дыбы и скинул наездника. Учиться ему еще и учиться. «Ничего, привыкну», — махнул он рукой, поднявшись под моим насмешливым взглядом. «Чего хотел сказать? Эээ, я понимаю, у клана и без того много расходов, но вот...» Он протянул мне исписанно от руки бумажку. «Что это?» «Часть базовых строительных материалов можно заменить более качественными. Я написал, какие, на что. Причем некоторые реально достать только на базарике немы. Например, вместо меди в обшивке лучше использовать гномью сталь. Это повышает прочность и защитные характеристики. А если добавить мифрила в... «Что самое лучшее?» Перебил я. «Адамантит». Но мы на нем разоримся. Нам же не кольчугу собирать, понадобятся тонны металла. Слышал что-нибудь об искаженном, Адамантите? не -а. Узнать? Узнай. Если что, знаю, где достать. Отлично. Его лицо просияло. В общем, в списке все, что можно заменить. И варианты. От тех, что подешевле, до самых дорогих. Диола попрощался и пошел заниматься делами. Окинув взглядом форт, я активировал глубинную телепортацию и снова ее прервал. Через ворота форта прошла бригада рудокопов. Они, весело переговариваясь, махали руками работяги в одних трусах, бежавшему по единственной улице с кладбища за храмом. Возвращение Монтезавра вернуло старые проблемы. Похоже, рудокопам снова приходится отправлять на съедение зверобогу того, Кому выпал несчастливый жребий, чтобы остальные беспрепятственно добрались до шахты? Я направился им навстречу, поздоровался и спросил, качнув головой в сторону бедолаги. «Монтазавр?» «Он, паскуда!» Сплюнул незнакомый мне лысый рудокоп. «Чтоб ему в бездну провалиться! А что?» «Потерпите немного, через неделю решим вопрос с гадом». «Дождемся Риту, чтобы ей тоже засчиталось достижение, и прибьем Монти, сбежать не дадим». «Уравнитель, комбо и давай до свидания, не ласковый и ни черта, не нежный зверь». Однако озвучивать мысли я не стал. «Спасибо, наконец-то, а то совсем спасу нет!» Посыпались отовсюду благодарности. Лысый же, прищурившись, спросил. «Босс, а правда говорят, что вы нам новые кирки подогнали?» «И кирки, и экипировку. Загляните в клановое хранилище к краулеру, он выдаст. Как сегодня работалось, кстати? Почувствовали, что стали сильнее?» «О-хо-хо!» Глаза лысого распахнулись, губы расплылись в довольной улыбке. «Слухи-то давно ходили, босс, что как второй храм поставят, нам прибавка стат случится. Но чтобы вот так? Да мы сейчас с полпинка рудной залежи разбираем!» Извинившись, я оставил радостных рудокопов и направился к свежеиспеченному жрецу спящих, шаману кобольдов Рыгхару. Его еще недавно немногочисленное племя за считанные недели выросло в несколько раз. При том, что сами кобольды большую часть времени проводили в джунглях и горах, то есть должны были нести потери из-за бесчинств одного конкретно взятого прожорливого зверобога. А у них, наоборот, взрыв деторождаемости. Эта нестыковка упрямо вертелась в мыслях и требовала скорейшего объяснения, так что я сразу приступил к допросу скажи говорящий с духами видел ли ты монтазавра повелителя леса уточнил шаман все таки любят кобольды развешивать ярлыки видел конечно почему ты спрашиваешь избранный сколько ваших вы потеряли из за него одного помрачнел рыкхар в самом начале когда мертвые ушли а повелитель леса вернулся за отрахар, известный невоздержанностью в эм... Шаман почмокал губами, пытаясь подобрать определение. «В любви! Нашел свой конец в утробе повелителя леса! Всю следующую ночь я говорил с духами и отыскал способ избежать гнева повелителя!» Шаман замолчал, погрузившись в воспоминания, закрыл глаза, и я напомнил ему о себе, уже кое-что подозревая. «Какой?» Шаман всхрапнул и открыл глаза. Пока он медлил, я принюхался и, наконец, осознал, что от него несет нечистотами. Раньше, общаясь с кобольдами никаких запахов я не чувствовал, но, обедая в таверне, подкрутилось и чтобы насладиться блюдами тетушки Стефани. Даже с неполной чувствительностью разило от шамана так, что сшибало с ног. Рыгхар потянул за веревочку, обвивавшую его гривастую шею, и вытащил из-за пазухи амулет мерзкого вида. Похожий на шарик, скатанный навозным жуком. «Амулет, созданный из наследия Повелителя Леса!» «Наследие?» «Испражнение божества есть наследие для всего мира!» «Носящего такой амулет Повелитель Леса не трогает!» «Однако...» Рыгхар умолк и сморщил влажный черный нос, оскалив клыки. «Что?» «Однако амулеты очень воняют!» «Представляю, как страдают кобольды с их собачьим нюхом. Не завидую, но все же надо обеспечить и рудокопов подобными амулетами. Пусть сносят на пути от форта к шахте и от смены к смене передают друг другу». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Думаю, наши рудокопы потерпят. Сможешь делать для них тоже?» Рыгхар с готовностью откликнулся на просьбу и поковылял выполнять, на ходу выкрикивая хриплым лаем командой своим помощником. «Так вот какова столица ушастых коротышек!» – пробормотал Патрик, благоговейно осматривая базар. «Мы только-только отмахались от назойливых продавцов самых полных путеводителей по кинеме, в том числе второго запрещенного издания, и сейчас пытались сориентироваться. Пьяницу я взял с собой, чтобы тот помог договориться с канализационными трогами в каменном ребре». Добираться туда я решил не через Дорант, где уже даже городские стражники патрулировали улицы с факелами истинного пламени, а через столицу гоблинов, чтобы заодно купить все для апгрейда форта по списку дьюлы. Очередной прыжок через глубину поднял навык и принес кое-что новое. улучшим навык глубинной телепортации. Плюс один. Текущий уровень 15 Приобретено умение переноса разумных, не являющихся членами группы, при условии, что они равны или ниже вас уровням. Требуется касание объекта переноса. О том, как использовать новую возможность навыка на практике, я решил подумать позже, в более спокойной обстановке. А сейчас изучал карту базара и пытался понять, где начинать закупку стройматериалов. После того, как с Бакаба исчезли превентивы, здесь стало намного спокойнее. Не сказать, что уменьшилось количество туристов. Неписи жили своей жизнью и продолжали путешествовать в Кенему. Но патрули топов я не заметил. Мы прогулялись по базару, закупая стройматериалы. И это было непросто. Пришлось побегать, поплутать. Еще и Патрик норовил заглянуть промочить горло в каждую встреченную забегаловку. Хорошо, хоть и оптовых продавцов работала магическая доставка. Что-то вроде Дисовской почты. Только адресатом назначался клан а груз доставлялся прямиком в хранилище. Денег ушло так много, что решение продать ключ-портал на Холдест окончательно созрело. Глупо держать при себе то, в чем больше нет и никогда не будет необходимости. Особенно, когда денег ни на что не хватает, а ценный артефакт рискует превратиться в ничто, если сценарий запуска фракции Чумного Мора завершится. Холдест, скорее всего, станет континентом нежити, Выбирая турасу, новые игроки сразу будут попадать в тамошние песочницы. А в том, что народ в погоне за достижениями хлынет на перегенерацию персонажей, никто из нас не сомневался. Наконец, с закупками стройматериалов было закончено. Попутно мне даже удалось приобрести несколько редких специй, которые я надеялся использовать в будущих кулинарных экспериментах. Патрик, к тому времени опустошивший припасенную флягу с черногорским огненным элем, вдруг резко остановился и требовательно ткнул пальцем в гоблина с магическим указателем, где было написано «Первая выпивка за счет заведения». «Спящие не простят, если мы упустим эту возможность», — объявил первый жрец. «Да и давно пора перекусить. Скиф, дела никуда не денутся. Слышал такое? Война войной, обед по расписанию». Наш капрал, чтоб его демоны сожрали, любил это повторять. Ладно, давай заглянем. Нехотя согласился я. В сизом чаду безымянной харчевни яростно шипело и брызгалось масло. Светились стенки раскаленных жаровин, и жир, капая свертелов на угли, горел синим душным огнем. Здесь же дымили курильщики, носились полуодетые гоблинши-официантки, а в самом углу прорицатель зычным голосом рекламировал свои услуги. «С большим трудом мы отыскали место за одним из столов. Тем удивительны, что обслужили нас очень быстро. А уже через час мы выбрались оттуда сытые, правда, оба недовольны Я потерянным временем, Патрик тем, что с удовольствием остался бы там жить». Он-то быстро нашел общий язык с подозрительно выглядящими гоблинами, сидевшими за одним столом с минотавром и оборотнем. «Больше того...» Почти согласился поучаствовать в авантюре, в которой были замешаны некая высокопоставленная дама из Верховного Совета Лиги, сундучок с семейными драгоценностями и любовь. Запахло квестом, но я даже не стал пытаться. Не обращая внимания на вздохи и тоскливые взгляды Патрика, я запустил глубинную телепортацию к закрытому аукционному дому. В финансовом квартале Кинемы находилось много питейных заведений, и Патрик радостно остался в одном из них, чтобы еще разок проверить качество кухни и напитков, клятых коротышек, а я направился к Грокуззюиду. Гоблин был занят, но, распознав меня сквозь чужой облик, немедленно перепоручил клиенты своему помощнику за мозику, а сам занялся мной. Обменявшись с ним любезностями, я перешел к делу, молча выложил на стол ключ-портал. Глаза Гроку Зюйда надо было видеть. Звук выпавшей челюсти гоблина, которого невозможно удивить, я добавил в личный хит-парад топовых воспоминаний. Оправившись от удивления, гоблин взял артефакт в руки и долго изучал. Ощупывал, осматривал, даже обнюхивал. Потом спросил. «Могу поинтересоваться, откуда у вас это?» «Из сокровищницы одного древнего мага. Мистер Гроку у меня мало времени, давайте к делу». Мне нужно продать портал за максимальную стоимость, а потому я настаиваю на том, чтобы вы пригласили поучаствовать в торгах отлученные кланы Альянса. По-настоящему большие деньги водились не только у них, но вряд ли те же небесные воины, управляющие городом-курортом Перфетто, так уж сильно захотят осваивать незнакомый континент». «Это невозможно», – покачал головой аукционер. «Я настаиваю». «Не могу обещать. Решение подобной важности принимает только Верховный Совет Лиги. Но я обязательно подниму этот вопрос. Еще какие-нибудь пожелания, Скиф?» «Продать ключ-портал нужно не менее чем за 100 миллионов и провести торги как можно быстрее. Это взаимоисключающие просьбы. Чтобы отобрать действительно платежеспособных покупателей, нам придется изредно потрудиться». «Ключ-портал — не шлем какого-нибудь падшего бога, который понятно, кому предложить. Мы обязательно свяжемся с гильдией исследователей и картографов, предложим охотникам на опасных животных — канцелярии Бастиана Первого и семье императора Крагаша». Грокуззюд задумался, а потом убрал свиток в стол и дунул в серебряный свисток, всегда висевший у него на шее. «За мозг! Помощник будто подслушивал под дверью, Голова появилась в приоткрывшемся проеме в тот же миг, когда Грокус выкрикивал его имя. «Да, господин. Объяви от моего имени в неочередное собрание Верховного Совета. Составь списки всех, чье состояние оценивается более чем в сто миллионов. И максимальный режим секретности. Выполняй!» Замозик исчез, плотно прикрыв за собой дверь. Грокус Зюит проводил его взглядом и щелкнул пальцами. Мы с ним оказались в черном, с виду материальном пузыре, природы которого я не понял. «Нельзя допустить утечки», — объяснил аукционер. «Войны начинались за меньшее». Свитки великого портала продавались как на аукционах, так и в гильдии перевозчиков. У них-то я и купил четыре штуки, причем с хорошей скидкой, сказалась репутация с гоблинами и лично с грузиликсом. Я сменил образ на безобидного инженера 200 уровня, и мы с Патриком прыгнули в невель, ближайшее к каменному ребру поселения, куда вели порталы. Оттуда оставалось километров 100 до места, где находились канализационные троги. Если смотреть на карту, гряда безымянных гор там заворачивалась крюком, внутри которого и располагался этот небольшой шахтерский городок. Впрочем, небольшим невель мне показался после Доранта, Шака и Кинемы, а так считался вполне себе развитым и процветающим. Однако что-то было не так. По улицам носились стражи, игроки формировали рейды. Повсюду вспыхивали отблески заклинаний и мерцали пленки куполов, накрывающих здания. «Все сюда! Прорыв в той стороне! Собираемся у западных врат!» Крики отчасти были панические, отчасти пафосно героические, причем вторые, надо полагать, издавали неумирающие. Несколько повозок, груженных каким-то скарбом, двигались на восток. Первой мыслью было бежать, вдруг здесь узнали, что к ним явилась угроза, но каким образом? Мимо на мощном боевом коне проскакал рыцарь в полном обмундировании, копыта маунта высекали искры из мостовой, а наездник потрясал копьем и восторженно орал. «Все, кто с опытом, за мной! Ну бы, мимо!» На меня он не обратил внимания, а значит, причина паники в чем-то другом. «Гляди, Скиф!» Патрик указал на сияющий столб света в небе, бьющий в другой части Невеля. «Иначе жрецы храма Нергала призывают верховных. Такое возможно только в одном случае. Разоритель?» «Именно. Ох, не вовремя мы сюда прибыли. Помяни слово, парень, не вовремя!» «Да что с нами случится? Пролетим мимо или вообще обогнем?» Я уже справлялся с одним разорителем, но у Патрика моих способностей не было, поэтому следовало быть осторожным. «Зачем нам с ним драться, тукай?» — спросил проходивший мимо гном у своего спутника-эльфа. «Только шмот побьем, дебафайте еще!» «Ты идиот?» — искренне удивился тот. «Дурацких анекдотов наслушался! Их специально распространяют, чтобы такие, как ты, верили! Столько репутации из кучей фракций столько веры, как сейчас, ты за год не наберешь!» «Старайся нанести как можно больше урона, а шмотки верховный жрец Нергала потом восстановит и вернёт, даже если потеряешь. Почты придут! Вперёд! Быстро, пока его не изгнали!» Гном и эльф побежали к западным воротам. Оба были ниже сорокового уровня и даже не имели своих маунтов. Патрик покрутил пальцем у виска, глядя им вслед. Избегая скоплений разумных, мы выбрались из города. Я призвал грозу драконица явилась в облике Маунта того инженера, чей вид я скопировал. Обычный грифон – самое дешевое летающее средство передвижения Содружества. Оседлав ее, или его, как посмотреть, мы взлетели и увидели причину паники в оплоти. Хорнатеа – неизвестный уровень, разоритель. Колоссальный разоритель, очертаниями напоминающий помесь краба и паука, медленно направлялся к невелю. Его продвижение замедляли городские стражники и игроки. Не то чтобы эффективно, но механика действий заставляла разорителя останавливаться каждый раз, когда он видел цель, и тратить время на ее уничтожение. Никакой видимой тактики в действиях игроков я не заметил. Отдельные группы нападали на Харнатеа со всех сторон. Маги заливали его замедляющими заклинаниями, хиллеры лечили раненых, но лечить по большей части было некого, монстр ваншотил каждого. Он не заливался вокруг черной слизью, как Эрвигот, но явно был не слабее. От гигантской туши расходились клубы дыма и копоти. Казалось, эта способность работала одновременно и как щит, и как атакующая аура, нанося пассивный урон всем, кто приближался. А потоки игроков от невеля не иссякали. Похоже, система сарафанного оповещения в случаях прорыва бездны работала как надо. Я начал замечать четкие формации появляющихся превентивов. «Ого!» – не сдержал я удивления. «А вот и герои пожаловали!» – хмыкнул Патрик. После топов второго эшелона начали материализовываться игроки покруче. Модус, странники, вдоводелы, дети Кратоса, лазурные драконы и экскамьюникадо. Видимо, плюшки за участие в ивенте стоили того, раз бросили продвижение в пустыне и все вместе переместились сюда. Лично для меня запахло жареным, но при этом стало интересно, куда убегает разоритель и можно ли его добить. Да и посмотреть, как верховный жрец Нергала его изгоняет, не будет лишним. Я направил грозу в сторону и приземлился за холмом, подальше от всеобщей движухи. «Что?» — спросил Патрик. «Неужто решил поучаствовать в битве?» «Да. На случай, если что-то пойдет не так, держи деньги, купи себе в городе Грифона и двигайся в каменное ущелье». Кроме того, достав из инвентаря свитки великого портала и потертый кожаный треугольник с выдавленной мордой медведя, я передал их Огрейде. «Свитки, понятно. А это, ага, оберег Трогов!» – кивнул Патрик. «Понял, парень, все сделаю. Я постараюсь тебя нагнать, но если не успею, обрати Трогов к спящим и убеди переселиться на Кхаринзу». «Как первый жрец, ты вправе назначать служителей культа, так что выбери кого-нибудь из самых авторитетных трогов, и это не подведи». «Не волнуйся, Скиф», — посерьезнел он. «Я, может, и пропил мозги, но понимаю, каковы ставки и перед кем мне отвечать. Тем более он обещал мне помочь разобраться». «Бегемот? С чем разобраться?» стой той кашей, что у меня в башке. Спящий сказал, что во мне две личности из разных миров, и одна из них не я». «Вот все лишнее он и поможет убрать». Патрик вдруг обнял меня, похлопал по спине и, обдав перегаром, тихо сказал. «Будь осторожен, парень». Проводив взглядом у Грейди, я снова поднялся в воздух и завис над разорителем на максимально приемлемой высоте, дающей возможность видеть детали, но оставаться незамеченным снизу. Благодаря высокому восприятию, фокусируясь на дальних объектах, я видел их так же четко, как в бинокль верховный жрец нергала лучезарного уже прибыл первым делом он осветил ряды защитников города вторым накрыл воинство защитным куполом после этого жрец возьнся надо всеми и распростёр руки выкрикивая молитвы его голос разносился по долине эхом отражаясь от горной гряды во имя света и всего живого лучезарный нергал к тебе взываю мерзкое порождение бездно угрожает всему живому «И лишь с твоей помощью, наш спаситель, эти и герои, не щадя живота своего!» Некоторое время жрец обосновывал резонность своей просьбы Нергалу, а, закончив, получил ответ. Небеса потемнели и тут же сверкнули ослепительным светом, растворившим даже солнце. Голос божества ответил, но совсем не то, что все ожидали. «Вы не туда смотрите, глупцы!» В угасшем небе без единой тучки вспыхнула молния. Взгляды всех игроков, превентивов, городской стражи и верховного жреца устремились туда, куда она ударила. «В меня!» Верховный жрец наставил на меня палец и, торжествуя, выкрикнул. «Спускайся, мразь!» С жалобным ревом подо мной развоплотилась гроза, и я полетел вниз, прямо на чудовищного разорителя.